Формирование ценностей. Ценность человека определяется потому, что он дает, а не потому, что он готов получить. Альберт Эйнштейн. Очень важно иметь собственные ценности. Если человек живет без них, его жизнь теряет всякий смысл и превращается в серое существование. Поэтому тем, кто пока не определился, необходимо сформировать их как можно быстрее. Необходимо расписать ценности как критерии жизни, которыми надо руководствоваться, несмотря ни на какие трудности. Люди тратят свою жизнь на бесполезные занятия именно потому, что у них отсутствует понимание важного и незыблемого. Ценности человека формируют его главные цели, представления о миссии, основные принципы, все то, о чем он больше всего заботится. Вольно или невольно, мы всегда соблюдаем определенные правила и движемся к поставленным целям. Но если мы определим ценности, то начнем действовать осознанно, потому что жизнь приобретет смысл. Тогда мы будем намеренно соблюдать установленные правила и двигаться в определенном направлении. Изучая этот вопрос, я сделал открытие. В жизни человека Появляются неразрешимые трудности, его преследуют неудачи именно потому, что он не руководствуется ценностями и нарушает незыблемые правила. Он хочет соответствовать своим ценностям, но совершает поступки, которые им противоречат. Такое поведение гарантированно приведет к проблемам. Ко мне на консультацию приходят люди, которые попали в сложную ситуацию именно по этой причине. Их приводят ко мне проблемы. Они рассказывают свои истории, банкротство, крах, череда неудач, приведшая к долгам, семейные неурядицы, разводы. Я анализирую, а потом задаю вопросы, чтобы выявить ценности, обратившихся ко мне. У подавляющего большинства людей есть нужные установки, но немногие их осознают. После изучения ряда историй я понял, что главная причина незавидного положения моих знакомых в том, что их поступки не соответствовали их жизненным ценностям, поэтому ничего не получалось. Если вы верите в Бога, но совершаете небогоугодные поступки, значит, вы не живете в соответствии с ценностями. Если хотите быть честными, но временами хитрите и обманываете, значит, слова расходятся с делом. Я уверен, что жизнь становится тяжелой именно тогда, когда человек начинает жить вне соответствия со своими ценностями. Люди порою добиваются бесчестными действиями временного улучшения положения, но стабильного роста такими методами никто не добьется. Как-то ко мне на консультацию пришел парень, который говорил, что поступил не совсем честно, только с одним конкретным человеком, но в жизни он не обманщик. Я сказал, что он будет всегда так поступать, если ему это будет выгодно. Он уверял меня, что больше такого не повторится. Примерно через год я снова встретился с ним, и молодой человек с сожалением рассказал, что поступил так же нечестно еще с несколькими людьми, несмотря на обещание больше так не делать. Я объяснил, что поступок рождает привычку, и потом трудно остановиться, поэтому надо научиться управлять собой и жить в соответствии со своими ценностями, и стараться никогда не нарушать правил, вытекающих из этих ценностей.